Ненасытные козявки. В неправильном лесу, как и в правильном, птицы летают, не зря же у них есть крылья. Но и у птиц все перепутано. Мало того, что ворона поет, как соловей, совы болтливы как сороки, а сороки днем спят, так еще дятел, единственный на весь лес, и тот ненормальный. Вместо того, чтобы лечить деревья, Добывая из-под коры личинки вредителей, дятел целыми днями слоняется, не знает, чем заняться от скуки. То он качается на ветке, повиснув вниз головой, изображает летучую мышь, то разворошит длинным клювом муравейник и забавляется, наблюдая, как пчелки ремонтируют свой дом. Все птицы сами добывают еду, а дятел отбирает у мелких птичек, которые не могут за себя постоять. Клюв-то у него не только длинный, но и твердый, опасный. Дошло до того, что синичкам и другим малышам пришлось договориться и по очереди кормить этого дармоеда. Еще он придумал развлечение — обижать ежиков. У них иголки короче, чем у дятла-клюв. Так он высмотрит ежа, подлетит, клюнет и спрячется. Думает, никто не знает, чьи проделки. Голова большая, а дурная, — осуждали дятла-ежи. При таком мощном клюве... Мог бы не хулиганить, а защищать наш лес от напасти. Краеды и древоточцы вовсю расплодились, управы-то на них нет. И действительно, из-за этих насекомых вредителей уже заболело очень много деревьев. Съели и сосен, не дожидаясь осени, посыпаются иголки, а на вечно зеленых березах и осинах чернеет кора, и вянут листья. Поначалу леса обратилась к грибам — Что же вы? Живете на деревьях, а охотитесь на земле. Могли бы и свой дом привести в порядок. — Да мы пробовали, только у нас ничего не получилось. Пока корабль крепко сидит, их не достать, а когда осыплется поздно. Дерево уже не спасти. Леса к муравьям. Надо деревья выручать. — За нашей берёзой мы следим. Пусть только попробуют сунуться. А на все деревья времени нет. Мы с утра до вечера медом заняты, — ответили муравьишки. Лисица задумалась. Без дятла не обойтись. Давно пора этого бездельника перевоспитать. Рано утром на обрывистом берегу пруда лиса отыскала и набрала белой глины. Затем высмотрела страдающую от короедов сосну и принялась рисовать на изъеденном стволе картинку, макая палочку в глиняную болтушку. Первыми зрителями, как всегда, были любопытные совы. Но. Терпения любоваться искусством у них хватило ненадолго. Ведь каждый из этих троторок хотелось первой оповестить лесных жителей о лисицыной затее. Вскоре вокруг художницы собрались чуть ли не все обитатели леса. Прилетел и дятел, как обычно повис вниз головой, и стал разглядывать, что у нее получается. Умная лисица предвидела такое поведение дятла, поэтому рисовала снежинку. Ведь на снежинку не важно откуда смотреть, хоть сверху, хоть снизу. Рисунок всем понравился, и после того, как зрители, налюбовавшись, разошлись, расползлись и разлетелись, многие не раз возвращались, чтобы взглянуть еще разок. Но день был солнечный, к полудню глина начала подсыхать и осыпаться, а к вечеру от рисунка почти ничего не осталось. На другой день лиса опять рисовала, на этот раз солнышко с лучиками по кругу. Но когда рисунок был почти готов, пошел сильный дождь и все смыл на третий день как только лисица закончила новый рисунок и ушла с ветки соседнего дерева спустился дятел картинка ему понравилась ему стало жалко что и этот рисунок пропадет и дятел начал долбить кору своим крепким клювом по нарисованным лесой линиям под корой то и дело попадались вкусные личинки дятел их проглатывал и продолжал свое нелегкое дело когда картина была полностью готова Он переместился подальше, устроился на ветке поудобнее и долго любовался своей работой. Дятел был ужасно доволен. Ему понравилось трудиться, ведь с помощью чудесного клюва он не только выполнил задуманное, но и впервые в жизни добыл еду сам. «Ну вот, теперь я за наш лес спокойно», облегченно вздохнула лиса, придя проверить, сработала ли ее хитрость. «Не будет вам больше сладкой жизни», Ненасытные козявки.